Главный вход наверняка был защищен хорошим замком. Потайные ворота, через которые выехала машина, вряд ли можно было открыть без специального пульта, но по кирпичным стенам башни, выщербленным временем и непогодой, можно было вскарабкаться. А на высоте трех-четырех метров Леня заметил небольшое окошко. Он огляделся и начал восхождение. Маркиз никогда не увлекался альпинизмом, но во времена работы в цирке ему случалось заниматься акробатикой и воздушной гимнастикой под самым куполом. Высоты он не боялся. А сам подъем по неровной стене не составлял для него большого труда. Единственное, что мешало этому восхождению — холод. У Лени быстро замерзли руки, а взбираться по стене в кожаных перчатках он не рискнул. Один раз он чуть не сорвался, когда под ногой из стены выпал расшатавшийся кирпич. Леня повис на скрюченных пальцах, одновременно пытаясь нащупать ногой точку опоры. Наконец он преодолел отвесный участок и дотянулся до оконного проема. Окошко было небольшим, но пролезть в него он сумеет. Хуже другое. Окно было застеклено а на внутренней стороне виднелся датчик сигнализации. Если выбить стекло, датчик сработает и включит сигнализацию. Правда, хозяина нет дома, но рисковать Леня не хотел. К счастью, датчик был устаревшего образца. Такие Леня встречал в своей практике не раз и умел с ними управляться. Он устроился удобнее на выступе стены и достал из кармана стеклорез, обрывок веревки и тюбик сильного синтетического клея капнул клей на стекло прямо напротив датчика, приклеил к нему один конец веревки, второй закрепил на стене над окном. Дальше Леня осторожно вырезал кусок стекла вместе с датчиком. Вырезанный кусок держался на весу, надежно приклеенный к веревке, благодаря чему контакт датчика не нарушился. Незащищенное стекло Леня выбил локтем и проскользнул внутрь. Он оказался на лестничной площадке. Пологая винтовая лестница плавно огибала изнутри стены башни. Внизу Маркиз увидел просторное пустое помещение, не иначе гараж, где хозяин держал машину. Наверху лестница упиралась в дверь. Леня отряхнулся от пыли и кирпичной крошки и решительно двинулся наверх. Дверь, как ни странно, была самая обычная, а замок, ну, такой, о которых в народе говорят, что они только от честных людей. Леня открыл его за минуту. Что-то здесь было не так. Леня не любил, когда важное дело получалось слишком легко, и обязательно подозревал в такой ситуации какой-нибудь подвох. Он оказался в темном коридорчике, где пахло пылью, затхлостью, старым деревом и еще чем-то неуловимо знакомым. Вспомнить, что это за запах, никак не получалось, хотя сомнений не было, этот запах был как-то связан с его цирковым прошлым. И еще он вызывал смутную тревогу и ожидание опасности. Однако Леня взял себя в руки и шагнул вперед. Перед ним была единственная дверь, и она оказалась незаперта. заперта. Леня тихонько приоткрыл ее и сделал первый осторожный шаг. Ничего не случилось. Не завыла сигнализация, не включился яркий свет, не заорал с потолка голос, призывающий бросить оружие, положить руки на голову и повернуться лицом к стене. Он постоял немного на пороге, потом прикрыл дверь и включил фонарик. Это был кабинет. Высокие книжные шкафы вдоль стен, кожаные переплеты, бронзовый торшер, большой антикварный стол черного дерева с инкрустацией. Ступая бесшумно по ковру с длинным ворсом, маркиз приблизился к столу. Следовало бы поискать сейф... Ну, Вряд ли у такого осторожного человека, как этот заказчик, сейф открывается просто, так что искать его только терять время. А вот в столе должно быть что-нибудь интересное. Ящики оказались не заперты, все, кроме одного самого нижнего. Маркиз наскоро их проглядел, квитанции, рецепты, старые открытки, ну, словом, ничего особенного. Он достал свою знаменитую отмычку и включил настольную лампу на тяжелой бронзовой подставке. И, конечно, задел бронзовый колокольчик. Милое декоративное украшение здесь же, на столе. Колокольчик глухо звякнул. Леня тут же прижал бронзовый язычок, но было поздно. В глубине комнаты открылась маленькая дверь, из которой показался угольно-черный зверь. Глаза страшилища горели зеленым огнем, шерсть лоснилась и блестела, В первый момент Лёня не поверил своим глазам. Во второй подумал, что заболел, и ему мерещится кот Аскольд, сильно потолстевший в ночных кошмарах. Но нет, Аскольд и ростом был раз в десять меньше этой зверюги. Лёня наконец-то понял, что за запах он почувствовал в коридоре. Ох, не зря этот запах напомнил ему славное цирковое прошлое. Так пахло у клеток с крупными хищниками семейства кошачьих. Все ясно». Новый заказчик может не слишком беспокоиться о замках и дверях. У него есть сторож, который стоит всех замков в мире. Перед Леони стоял огромный леопард, точнее, черная пантера, один из самых опасных и непредсказуемых хищников. Пантера подняла голову и шумно втянула воздух, совсем как Оскольд, когда принюхивается к соблазнительным запахам из кухни. Судя по всему, чужой запах ей не понравился. Она разочарованно мяукнула и чуть повела кончиком длинного хвоста. Потом отвернулась на секунду. И за это время, сам не отдавая себе отчет в собственных действиях, Леня успел вспрыгнуть на стол. Пантере не понравилось резкое движение. Она нахмурилась, прижала уши и поглядела на Леню очень пристально. Кончик хвоста мелко-мелко задрожал, как у кота, собирающегося славно поохотиться на мышь. Маркиз тут же почувствовал себя этой обреченной мышью, и ему стало очень нехорошо. Одно хорошо — жизнь давно приучила его к любым неожиданностям, а служба в цирке выработала ценную привычку не терять голову ни при каких обстоятельствах, даже когда очевидно, что дело твое швах. Маркиз поглядел на дверь чересчур далеко — Даже если бы он умел летать, зверюга запросто перехватит его в полете. Стало быть, нужно выбрать другую тактику. Даже неопытному глазу было очевидно, что пантера дрессированная и ведет себя, как домашняя кошка. Такая наверняка понимает человеческую речь. Усевшись на столе по-турецки, Леня приступил к мирным переговорам. «Добрый вечер!» — он светски улыбнулся. «Какая приятная погода!» Так и веет весной. Пантера мигнула зелеными глазами. Леня решил считать это поощрением и продолжил. «Ваше появление для меня было несколько неожиданным. Но, поверьте, я очень рад нашему знакомству». Пантера переступила лапами и махнула хвостом. Маркиз задумался, какая тема может подойти для разговора с таким собеседником. Ну, О погоде они поговорили. Политика не подходит, поскольку вызывает нездоровое волнение, и потом он не в курсе политических пристрастий собеседницы. По той же причине не стоило заводить разговор о современной литературе. Пантера сидела близко к столу, и Леня сумел разглядеть ее ошейник. На мягкую тесненную кожу была нашита медная пластинка с именем зверя. «Эсмеральда», — прочитал Леня. — Какое у вас красивое имя, мадам, или вы мадемуазель? Услышав свое имя, Пантера слегка прищурилась и кокетливо склонила голову. — Скажите, а вы никогда не работали в цирке? Леоня торопился закрепить достигнутый успех. — Мы не могли там с вами встречаться? Впрочем, что я говорю, вы для этого слишком юны. Ну, какая женщина не примет благосклонно такой комплимент? Пантера была особой женского пола, к тому же хозяин несомненно, приучил ее к долгим вечерним беседам у камина, Ленины витиеватые речи запали в ее кошачью душу. Она присела на ковре и аккуратно обернула лапы хвостом, ну, совсем как Аскольд, когда Лола собирается делать мясную запеканку. Аскольд очень уважал себя и никогда не опускался до вульгарного попрошайничества. «Взять что-то самому...» Ну, Попросту говоря, спереть со стола ради спортивного интереса, да, это он мог себе позволить. Но просить считал ниже своего достоинства. Обычно Аскольд усаживался посреди кухни с царственным видом и ждал. Ждать ему приходилось недолго, всего несколько минут, и то Лола вынуждена была просить прощения, что не вспомнила о коте сразу. Леня немедленно отругал себя за то, что отвлекся на воспоминания. «Если сейчас...» не сосредоточиться на пантере, он может вообще больше не встретиться со своим котом. Очевидно, пантера умела не только понимать человеческую речь, но и читать мысли. То, что она прочла в Лениной душе, ей явно не понравилось. Она решительно подошла к письменному столу и положила передние лапы на столешницу. Потом повернула голову и подняла верхнюю губу, показав крупный желтоватый клык. Леня сделал над собой усилие и чарующе улыбнулся. — Нет, эсмеральда, определенно мы с вами где-то встречались. Мне так знакомо ваше лицо. Вы в Ярославле никогда не были? — Пантера убрала лапу со стола и задумчиво опустила голову. Леня перевел дух. — Впрочем, что я? Какой Ярославль? — Конечно, это был Ростов-на-Дону. — Что, тоже нет? — Простите, простите меня великодушно, маркиз прижал руки к сердцу. «Как я мог так ошибиться? Разумеется, мы должны были встретиться в Париже! Ах, Париж! Как этот город прекрасен ранней весной! Солнце, голуби, цветущие японские вишни, весь город в благоухающем розовом облаке! А эти уличные кафе! А это разноязыкая толпа! А эти магазины!» Миля языком, Леоня потихоньку осматривался. «Ясно, добежать до двери он никак не успеет». Разве что можно попробовать допрыгнуть до той маленькой дверцы, откуда появилась пантера. Дверь свободно ходит туда-сюда, а если Леня встанет на четвереньке, то точно в нее пролезет. В крайнем случае можно проползти по-пластунски. За разговором он незаметно передвинулся по столу вправо, пантера уловила его движение, и тоже подвинулась, чтобы быть с ним вровень. Маркиз отважился поглядеть ей в глаза — и увидел в них самую настоящую грусть. «Что?» — всполошился он. «Вы никогда не были в Париже? Ваш хозяин не возил вас туда?» Пантера грустно мигнула, и в это время Леоне успел передвинуться еще чуть-чуть вправо. Пантера тоже сделала шажок, но ну, как-то машинально, без настоящего азарта, поскольку была сильно опечалена. Ей хотелось в Париж. И вообще хотелось посмотреть мир» а не сидеть в темноте в четырех стенах, пока жизнь проходит мимо с шелестом и благоуханием, как ветвь, полная цветов и листьев. «Дорогая, вы не должны расстраиваться», — сыпал словами миллионе «У вас еще все впереди. Вы очень молоды. Я угадал?» Пантера согласно кивнула, и Маркиз снова сменил дислокацию. Теперь он был уже на противоположном конце стола. «Сейчас или никогда», — подумал он, — «а то еще старикашка вернется». Тогда Эсмеральда точно выбросит из головы мысли о Париже и сосредоточится на мне. — У вас все впереди, — продолжил он завораживающе. — Вы увидите, как стаи голубей взлетают, хлопая крыльями с площади согласия. Это был точно рассчитанный шаг. Услышав о взлетающих голубях, Эсмеральда, как всякая кошка, облизнулась, подняла мечтательный взгляд к потолку и на мгновение упустила из виду Леню. Воспользовавшись ее замешательством, он спрыгнул со стола и скользнул к низкой дверке. Тут же пантера опомнилась и бросилась следом. Грациозным прыжком перемахнув через антикварный стол, увы, перелетая через стол, она задела тяжелую бронзовую лампу. Лампа с грохотом свалилась и случайно оплела ее хвост длинным проводом. Эсмеральда раздраженно дернулась и притормозила, чтобы освободить хвост. Этого времени маркизу хватило, чтобы проскользнуть в потайную дверку. Эсмеральда бросилась следом, но добыча ускользнула прямо у нее из-под носа. Леня захлопнул за собой дверь и навалился на нее всем весом. Тут же дверь содрогнулась от мощного удара. Пантера пыталась прорваться за своей добычей. Леня с трудом выдержал удар, хотя и понимал, что долго ему не продержаться. Противник обладал огромной силой и замечательной выносливостью из за двери донеслось разочарованное рычание пантера судя по всему отступила и готовилась к новой атаке воспользовавшись кратковременной паузой леня огляделся он находился в довольно просторной но почти пустой комнате возле одной стены стоял металлический шкаф выкрашенный казенной серой краской в советские времена такой шкаф был непременной принадлежностью каждого учреждения называлось это уродливое сооружение несгораемым шкафом и предназначалась для хранения любых документов от личных дел сотрудников до последних указаний Верховного начальства. Кроме несгораемого шкафа, в комнате было еще несколько довольно необычных предметов, круглая, довольно большая тумбочка, обтянутая красным бархатом, мягкая подстилка, занимавшая дальний угол, и блестящая металлическая конструкция, к которой на разной высоте крепились две большие миски. Эта металлическая штуковина — несомненно, была кормушкой из тех, какие хозяева покупают для крупных собак. Одна из мисок предназначалась для воды, вторая — для корма. В красной тумбочке маркиз без труда признал предмет, который часто видел в цирке. Именно на таких тумбах рассаживались на арене дрессированные хищники. Кормушка, тумба и подстилка — Ясно говорили, что перед ним ничто иное, как личные апартаменты Эсмеральды, ее спальня, гостиная и кабинет в одном флаконе. О том же свидетельствовал и специфический запах, тот самый, который Леня почувствовал, приближаясь к кабинету старика. Этот запах напомнил ему славную церковную молодость, острый, тревожный, раздражающий запах хищника. Так вот почему наши звери шарахались от меня, когда я вернулся после встречи с заказчиком. — сообразил маркиз. — Они почувствовали запах пантеры. Несколько выбивался из этого циркового ряда только несгораемый шкаф. Ну что ж, но уха у хозяина достойно аплодисментов. Кто бы сомневался, в жилище пантеры документы будут в большей сохранности, чем в самом надежном сейфе. Эсмиральда защитит их от любого посягательства лучше, чем самый современный швейцарский замок или сверхчувствительная немецкая сигнализация. Дверь снова содрогнулась от удара. Леони едва удержался на ногах. Следующий бросок «Пантеры» мог оказаться роковым. Сейчас первым делом нужно было забаррикадировать дверь. Идеально подошел бы несгораемый шкаф, но он слишком далеко, не говоря уже о том, что прикручен болтами к стене. Оставалась красная тумбочка. Она стояла довольно близко, и Леня решил рискнуть. Он оставил свой пост, ухватился за край тумбы и толкнул ее к двери, Тумба оказалась довольно тяжелой, а как иначе? Она ведь должна выдерживать вес крупного зверя. С трудом сдвинув эту тяжесть, Леня покатил ее вперед. Только-только он успел подпереть дверь, как пантера нанесла новый удар. Дверь загудела, но массивная тумба не шелохнулась. Теперь Леня почувствовал себя увереннее. Пантера не могла к нему проникнуть. Правда, и выбраться отсюда через дверь тоже уже невозможно. Жилище Пантеры превратилось для него в одиночную камеру. Во всяком случае, теперь у него имелся запас времени, можно было осмотреться и попытаться найти выход. Но для начала Маркиз направился к несгораемому шкафу, чтобы узнать, какие тайны хранила Эсмеральда. Замок здесь был самый примитивный. Видимо, хозяин целиком полагался на Пантеру. Леони никогда не расставался с универсальной отмычкой, так что открыть шкаф было для него секундным делом. Большая часть полок была пуста, только на верхней лежала обыкновенная допотопная папка с завязками. На обложке аккуратным круглым почерком было написано единственное слово «камни». Леня развязал тесемки и открыл папку. Внутри оказались газетные вырезки, фотографии и несколько страниц, исписанных мелким аккуратным почерком. В жилище Эсмеральда было темновато, вдобавок рычание пантеры за дверью и периодические попытки прорваться через баррикаду действовали Лени на нервы. Он принял решение ознакомиться с содержимым папки позднее, если, конечно, ему удастся выбраться из этой западни. Он отложил папку и внимательно осмотрел и даже ощупал полки. На одной из них нашелся «Смятый листок» — программа научно-технической конференции, проходившей лет 20 назад в одном научно-исследовательском институте. Леня ознакомился со списком выступавших. Фамилии участников ему ровным счетом ни о чем не говорили, точно так же, как и тема их выступлений. Его внимание привлекла только аббревиатура «Пантера», которая расшифровывалась как «Проект автономного технически распределенного автомата». Леня на всякий случай засунул программу в ту же папку и продолжил обследовать комнату. В самом дальнем углу он обнаружил что-то вроде встроенного шкафчика. Внутри была единственная довольно просторная полка, через которую проходил трос. Все ясно, это ручной подъемник, вроде тех старинных кухонных лифтов, которые устраивали в некоторых богатых домах, чтобы поднимать готовые блюда из кухни в столовую. Здесь подъемник, очевидно, предназначался для кормления эсмеральды. Подъемник был достаточно просторным, чтобы маркис мог забраться в него и, перебирая трос, спуститься на этаж ниже, но прежде чем покинуть жилище эсмеральды, нужно было скопировать документы из несгораемого шкафа. Первой его мыслью было забрать папку с собой, но по некоторым размышлениям он решил, что делать этого не стоит. Если папка пропадет... Это заставит хозяина дома насторожиться и принять дополнительные меры безопасности. Леня достал телефон и страницу за страницей переснял все содержимое. После этого он положил папку на место и закрыл шкаф. Конечно, в кабинете старика оставался ужасный беспорядок, но это можно списать на Эсмеральду, которая гонялась по комнате за мышью. Уж мышей-то в старой башне наверняка видимо-невидимо. Эсмеральда уже поняла, что дверь ей не открыть, и притихла. Из кабинета вообще не доносилось ни звука. Видимо, Пантера по кошачьей привычке затаилась под дверью и выжидала, когда у Маркиза сдадут нервы, и он сам выглянет наружу. Стараясь не шуметь, Маркиз оттащил от двери красную тумбочку, и как можно скорее, пока Пантера не заметила, что вход открыт, забрался в шкафчик подъемника — Для взрослого человека шкафчик был, прямо скажем, тесноват, и Леня порадовался, что не утратил былой гибкости. Едва он закрылся изнутри, как в комнате послышалось громкое рычание и тяжелая лапа с грохотом ударила в дверь подъемника. Леня торопливо потянул за трос, и подъемник медленно пополз вниз. Сверху донеслось разочарованное мяуканье. С такой же обидой около когда у него из-под носа забрали случайно забежавшего в квартиру соседского хомяка Персика. Жизнь в санатории под симпатичным названием «Теремок» действительно была довольно однообразна. Около полудня к Лоле пришла массажистка, невысокая крепкая мадам с низким хриплым голосом. Разложив Лолу на массажном столе, она принялась мять ее и месить, как слоеное тесто — Свои действия дама сопровождала словами «Как все запущено!» «Нет, как же здесь все запущено? Ну разве может молодая женщина так себя запускать?» Лона обиделась. Она время от времени делала зарядку, иногда захаживала в зал и считала, что находится в довольно сносной форме. «Ничего», — мадам вынесла наконец приговор. «Поживете у нас? Я буду делать вам массаж каждый день». И не исключено, что из вас удастся сделать человека. — О том, чтобы пожить здесь, не может быть и речи, — подумала Лола, морщась от боли. — Я здесь просто умру от тоски. А еще раньше — от таких садистских процедур. Но вслух она сказала другое. — Надо же, как здорово. Я чувствую себя совсем другим человеком. Как заново родилась. — Кто еще будет? Массажистка была явно польщена. После десятого сеанса вы действительно почувствуете улучшение. Максимум после двадцатого... Двадцатого? Вот сейчас Лоле вряд ли удалось скрыть ужас. Она попробовала перевести разговор в более интересное русло. Скажите, а моему соседу вы тоже делаете массаж? Ну, вот этому, у которого сломана нога. Конечно. Дама распрямилась и вылила на ладонь немного ароматического масла. Но это совсем другое дело. Его массировать — одно удовольствие. Он замечательно умеет расслабляться. — Ага, — подумала Лола, перекатываясь в могучих руках массажистки, как кулебяка в руках пекаря. — Как вам это понравится? Даже этот мороженый Минтай умеет расслабляться лучше меня. А с виду такой скованный и закомплексованный. Такое впечатление, что мы говорим о разных людях. Массажистка вооружилась каким-то инструментом, очень похожим на модель атома из школьного кабинета физики, несколько шариков из прозрачной пластмассы, соединенных крепкими стерженьками. Этим инструментом она принялась энергично растирать Лолину спину от копчика до лопаток. Лола чуть не завизжала от боли, а суровая тетка только приговаривала, «Как все запущено! Как все запущено! Вот как можно довести себя до такого состояния?» Чтобы отвлечься от мучительной процедуры, Лола попыталась сосредоточиться на своем таинственном соседе. Что сказала Лика? Что он сухой, молчаливый и необщительный тип, совершенно непробиваемый в том, что касается любых женских ухищрений. Да Лола и сама успела это заметить. Но Леонька говорил о нем совсем другое. В больнице, где лежал Арбузов, медицинские сестры и весь обслуживающий персонал в нем души не чаяли, Его считали там душкой и искренне жалели, когда Арбузов выписался. Чем же объяснить такую необыкновенную перемену? Человек за короткое время буквально переродился. А может, он узнал, что ему что-то угрожает? И теперь опасается любых новых знакомств? — Вот, теперь намного лучше, — массажистка словно одобрила Лолины мысли. — Значит, вы все-таки умеете расслабляться. Нужно только захотеть. — Хм... Может, эта мадам так благосклонна к ее соседу, потому что он во время массажа тоже занят своими мыслями. Если дело и дальше пойдет так хорошо, третьему сеансу я, пожалуй, подключу лафу». Лола не знала, что это такое, но заранее испугалась. Не успела массажистка уйти, а Лола прийти в себя и внутренне собрать измученные массажем части тела, как дверь снова распахнулась. На этот раз на пороге стоял невысокий толстенький человек с лысой, как колено головой, и жизнерадостной улыбкой на пухлом лице. — Здравствуйте, деточка! — поприветствовал он Лолу. — Я ваш физкультурный врач. Меня зовут Иван Валентинович. Сейчас мы с вами займемся лечебной гимнастикой. Видимо, он надеялся ее обрадовать, но Лолина реакция обманула его ожидания. — Только не это! — простонала она. — Я еще от массажа не отошла, я еле жива. — Так это же замечательно, деточка. Улыбка физкультурника стала еще шире. — После массажа ваш организм прекрасно подготовлен к физическим упражнениям. — Да я пальцем не могу пошевелить, — Лола попыталась натянуть на голову простыню, чтобы спрятаться от мастерного врача. Но тот неожиданно нашел сторонника в лице Пуи. Песик ухватил зубами край простыни и стащил ее на пол. «Вот и отлично!» — обрадовался Иван Валентинович. «Начнем с самого простого. Поднимите, деточка, правую ручку. Вот, видите, получилось. А теперь сожмите пальцы в кулак. Очень хорошо. Теперь поднимите левую ручку». У физкультурного врача был свой метод воздействия. В корне, отличающийся от подхода массажистки, Та непрерывно ругала Лолу и всячески демонстрировала свое недовольство, а Иван Валентинович нахваливал ее и повторял, какая она способна и как замечательно выполняет все упражнения. Лоле такой подход был больше по душе. Через несколько минут она действительно с удовольствием выполняла его команды. «Вот видите, деточка», — сказал Иван Валентинович в конце занятия, когда Лола умудрилась выполнить упражнение под загадочным названием «мерцающая рыбка». «Вы чувствуете себя совершенно другим человеком, правда ведь?» На словах «другой человек» Лола спохватилась, что за всеми этими рыбками и массажами совершенно забыла о настоящей цели своего пребывания в санатории. «А мой сосед справа, Арсений Анатольевич, вы с ним тоже занимаетесь? И как он выполняет упражнение лучше меня?» Иван Валентинович как-то странно посмотрел на нее. Широкая улыбка исчезла с добродушного лица. Он бросил взгляд на часы и вдруг заторопился. «Деточка, мы с вами увлеклись и забыли о времени, а меня ждет следующий пациент». И он умчался, не дав Лоле продолжить расспросы. После его ухода Лола уединилась в ванной комнате, избавилась от осточертевшего гипса и с наслаждением встала под горячий душ. После этого она действительно почувствовала себя посвежевшей и решила совершить небольшую прогулку по ВИП-корпусу, ну, что-то вроде разведки боем. Пришлось, правда, снова нацепить гипс, но на этот раз он вел себя вполне прилично. Лола провозила с ним всего минут двадцать. В коридоре она оперлась на палочку и двинулась вперед, демонстративно хромая. Почти так она хромала, играя бабу-ягу. Но нет, это не совсем тот образ в которой сейчас требовалось вжиться баба яга не только хромала но и горбилась как и положено в ее преклонное лето а Лоле нужно сыграть молодую избалованную красавицу со сломанной ногой